Глава 4. В затхлом кабинете следователя мне нечем дышать. Я буквально готова упасть в обморок, когда мужчина заливисто смеется и говорит. «Да ладно тебе! Приедет твой адвокат сейчас!» Мне, кроме этих слов, оказывается, больше ничего не нужно. Я ставлю лампу на стол, но обратно на стол не возвращаюсь, даже когда... Следователь садится на свое место. «Ну ты что, заподниковала-то? А главное, чего сразу про Белецкого не сказала?» Смотрит с прищуром. «Кто же ходит на допросы без адвоката?» «Мне раньше как-то не приходилось», — огрызаюсь, испытывая к мужчине дикое отвращение. «У тебя в адвокатах Белецкий», — хмыкает. «Теперь понятно, чего дерзкая такая. Этот отмажет». Решаю никак не комментировать его слова и обхватываю себя ладонями. «Здесь теплее, чем в камере, но мне кажется, что я насквозь промерзла и никак не могу согреться. Следователь это, конечно же, замечает, но ему словно наплевать. Я задержанная, зачем обо мне заботиться, да? Даже если заболею и умру, тут не его дело». Я нервно поглядываю на двери, на попытки мужчины как-то со мной по-человечески поговорить, не реагирую. Мне не нужны с ним разговоры. Его липкие руки на моих плечах все еще в воспоминаниях. А взгляд, которым он на меня смотрел, теперь будет сниться мне еще в кошмарах. Клетку назад хочешь? умыкает следователь, откладывая в сторону папку. Молчишь, когда я с тобой разговариваю. Я уже сказала, что признаваться мне не в чем. И все же. Он снова поднимается со своего места, обходит стол. Я бросаю беглый взгляд в сторону лампы, но понимаю, что не дотянусь. В безопасности я себя по-прежнему не чувствую, хоть кабинет уже открыт. Но кто бы меня отсюда выпустил? «Красивая такая», — комментирует он, останавливаясь напротив. «Даже жаль, что покровителя имеешь. Может, отпустишь его? Повеселимся?» У меня глаза от ужаса расширяются. Не представляю себе, что должно случиться, чтобы я захотела повеселиться с мужчиной. Старше в несколько раз. Да, в принципе, вот так. Неважно, сколько ему. Предложение максимально глупое, учитывая, как он заискивал по телефону, и еще и рискованное. Неужели ничего не боится? «Ломаешься!» Он подходит еще ближе и посматривает на дверь. «О том, что Белецкий сейчас сюда пришел, уже мечтаю. Он понравился мне больше, хотя тоже приятного в его предложении мало. Я бы даже сказала совсем ничего. Пахнешь круто!» Меня передергивает от отвращения, когда он хватает меня за плечи, начиная стошно кричать. Руки от нее убрал. Слышу уже ставший знакомый голос. Меня, конечно, сразу отпускает. Следователь подбирается, выпрямляется, хмыкает, глядя себе за спину, где стоит тот самый Марк, с которым я за один вечер виделась уже дважды. И иногда пациента в клинике так часто не вижу, как адвоката, с которым у нас вообще ничего общего. Я его появлению слишком сильно радуюсь. Даже позволяю себе его рассмотреть. Он в той же одежде, впрочем, времени прошло совсем ничего. Вряд ли он вообще успел хотя бы домой доехать. Выглядит в этом костюме очень мужественно. Почему-то замечаю это только сейчас. Возможно, сыграл момент контраста со следователем. У того хоть и форма красивая, но его грузному телу не идет, А вот адвокату кажется все к лицу. Впрочем, под лицо, как известно. На принципе, Лецкий не тянет, разве что только внешне. Красив до умопомрачения и вести себя умеет, что немаловажно. Физически он меня не отталкивает, а о моральной стороне стараюсь не думать. Заталкиваю понимание, по чьей милости я здесь подальше. Он может вытащить меня из всего этого, пускай вытаскивает. О том, что будет завтра, я подумаю на рассвете. «Иди сюда, Василиса», — говорит адвокат, стоя у двери. Голос у него такой грубый вместе с тем бархатный. Да Мурашек пробирает. Хочется услышать и другие интонации. Как он когда о чем-то просит, а когда шепчет нежности. Совершенно не нужны сейчас мысли, клубятся в голове. У нас не такие правила. Пытается настоять на своем следователе. Вы не можете ее забрать. Разве? Я подхожу к адвокату Белецкого так близко. Я подхожу к адвокату Белецкому так близко, что чувствую его запах. Терпкий, насыщенный с нотками выпитого в баре алкоголя и кажется выкуренной сигареты. Наверное, так пахнет безопасность, потому что я, не удержавшись, подхожу к нему и утыкаюсь лбом в его грудь. Он не принц, скорее серый волк, но я помню, кто за спиной. Там хищник не то чтобы сильнее, скорее мерзительнее. Шакал, не гнушающийся питаться чужим страхом и болью. Сумочку мы заберем на выходе. То, что якобы нашли, можете оставить у себя. Василиса пакетик в руках не держала. Пальчиков ее вы там не найдете. Так что дело пришььете кому-нибудь другому, это уже забота ваша, не моя. Его голос звучит хладнокровно, где-то над моей головой. Вместе с этим обнимает меня за плечи, прижимает к себе, словно защищая. Я снова начинаю трястись. Пиджак мой где оставил? спрашивает уже в коридоре. Я, я не знаю. Правда, не знаю. Он был, а потом все как в тумане. Ладно, сейчас узнаем. Адвокат берет меня за руку, ведет на выход. Останавливаемся мы у приемного окошка, в которое Белецкий стучит костяшками пальцев, отвлекая сидячих внутри мужчин от разговора. «Сумочку девушке верните, и пиджак мой найдите черный. «Она посеяла на мыщи. «Это ваша работа, парни. Поживее!» Пиджак мы находим в той клетке, где меня держали. На нем спит мужчина-алкаш, который собирался со мной познакомиться. «Эй, алё! Подъём!» — кричит ему парень в форме. «Пиджак, возвращаем!» «Оставь!» — требует Белецкий. «Если хочешь, себе забери. Мне он больше не нужен. Я чувствую себя виноватой. Он оставил мне наверняка недешёвый пиджак». А я бросила его где попало. Сумочку нам возвращают быстро. Марк проверяет содержимое, потом передает мне и просит посмотреть, все ли на месте. Все, киваю. Марк снова берет меня за руку, ведет на выход. Нам выйти не дадут, остановят. Но мы беспрепятственно покидаем участок, а через пару минут я уже сижу на переднем сиденье автомобиля, которым приятно пахнет корицей и лимоном. Чай тебе взял, говорит Марк, забравшись на водительское сиденье и кивнув на стаканчик на приборной панели. Надеюсь, не успел остыть, пока разбирались.